Услышав это откровение министра смерти, родственники находящихся в действующей армии военнослужащих со вздохом говорили: "Не значит ли это, что нашим войскам предстоит оставаться в Ливане целых 15 лет?" А сразу же после ухода бойцов палестинского сопротивления из Бейрута, близкий к правительственным кругам тель-авивский журналист Хабер, прямо поддерживая дальнейшее развёртывание интервенции, гнусно сострил: До сих пор мы смотрели лишь кинежурнал, а сам фильм ещё не начинался. И вскоре была продемонстрирована наиболее трагическая часть фильма совместного израильско-американского производства. Под гитлеровским обраצцу израильская военщина поставила сабру и хативу в один скорбный ряд с следится, а родуром, триблинкой, бабьим яром. Если бы не поддержка Вашингтона, Израиль не решился бы на подобные зверства, отмечалось в заявлении ТАСС. Это, по сути дела, плоды стратегического сотрудничества между Соединёнными Штатами Америки и Израилем. Помимо геноцида, такое сотрудничество приводит к неприкрытым попыткам установить новый порядок на землях, где орудуют израильско-американские интервенты. Ещё в самый разгар ливанской бойни Когда бойцы палестинского сопротивления наглядно показали израильской военщине, что Бегеновский блицкриг не состоится и агрессор дорогой ценой заплатит за захват и разорение ливанской земли, сионистские правители Израиля уже открыто обсуждали зловещие детали нового порядка на оккупированных землях. Новый порядок? А почему бы и нет? Так беззастенчиво озаглавил в своем статью сионистский публицист Эфраим Гордон. «Не только на Западе, но и у нас в Израиле». Все кто приходит в ужас от того, что у нас обсуждается, в том числе на высшем уровне, вопрос о новом порядке в Ливане, искренне удивляется Гордон. На высшем уровне. И чтобы у читателя не осталось сомнений, что имеется в виду новый порядок в стопроцентном гитлеровском понимании, сионистский барзаписец берёт быка за рога. Да, нацисты установили новый порядок в Европе. Протекторат Богемии и Моравии. Дирегу губернаторство с центром в Кракове, малые неточные государства Хорватия и Словакия. Многоточие принадлежит автору. Не думайте, читатель, что я обрываю фашистские подстрекательства автора. Нет. Я цитирую Тельвивскую нашу страну дословно. Не так, как она в герусалимские посты, "Дьюиш хроникал" и другие сионистские газеты цитировали мои очерки в "Огоньке" и книги "Дикая полынь", "Тёмная завеса", основательно подправляя меня. Продолжая антисемитизм на западе, речь идёт не о подлинных антисемитах, оскверняющих еврейские кладбища и избивающих еврейских детей, а о тех, кто по-человечески возмущён фашистскими зверствами из изаэльской военщины. Некоторые евреи-мазохисты, в том числе и у нас в Израиле, начинают обвинять Цехал в геноциде. Сравнивать гражданское население Тира и Сайды с обитателями Варшавского гетто и так далее и тому подобное. И стоило появиться на страницах израильской прессы термину «новый порядок», как сразу у этих людей стали возникать ассоциации с гитлеровским рейхом. Вер, господин Барт, геноцида. Ассоциации с гитлеровским рейхом возникли гораздо раньше. Ведь кровавые понятия гетто, депортация и концлагеря, завывание жизненного пространства и даже геноцид были эксгумированы кликой тель-авивского фюрера ещё в карательных расправах на западном берегу Иордана, в секторе Газа, в восточном Иерусалиме. По примеру некоторых французских газет, сионистский порядок неспроста стали именовать и в других странах Западной Европы Pax Hebraica, подчёркивая его аналогию с преснопамятным Pax Romana. Хотя последнее буквально означает римский мир, но по существу под этими словами всегда подразумевали имперский порядок, установленный правителями Римской империи на захваченных ими чужих землях. Во время ливанской бойни многие западные публицисты к пакс гибрайка с полным правом приплюсовывали пакс американа. Кверно. Разве можно умолять роль Пентагона в тотальном истреблении палестинцев и ливанцев на захваченных арабских землях?